соипыва. Он видел, как Чуприн стёр Гусеву, чтобы ехать на Цветочную. Сергей сделал пометку у себя в блокноте и попросил: "Проверьте, пожалуйста, какие еще имеются улики против Чуприна". Они держались между собой подчеркнуто официально. Улики следующие ответил Вальков. Найденный у Чуприна Гашиш составляет одну партию с тем, что был в кармане у Гусева. Вот заключение экспертизы. Смертельный удар Гусеву, нанесен ножом, принадлежавшим Чуприну. Нож мы потом обнаружили около его дома в кустах. Как этот факт объясняет Чуприн? Да никак. Говорит, что нож потерял за день до убийства. Сергей сделал новую пометку, обернулся к Нолиманову. Теперь на счёт записки, кто доложит? Сам доложу, кивнул тот. Принёсся сменщик Гусева, сразу же как-то на линию выехал. «Еще ни одного пассажира не посадил. Нашел на полу дверцы около сидения. переднего или заднего? Заднего. Совершенно так, подтвердил Сарыев. При мне разговор был, но я думаю, ещё не имеет отношения к этой записке. Он не собирался в борск к синьору. собирались другие. Сарыев строго взглянул на Нуриманова. «Наблюдение за домом Трофимова установили? Так точно. Ну и что? Пока ничего. Наблюдаем и за Семёна Протимова, добавил Вальков. Он вчера приехал. Пока никаких подозрительных встреч не зафиксировано. «Рано еще!» — покачал подошёл головой Сарыев и строго добавил. Продолжать наблюдение. Встреча будет. Он энергично рубанул в воздухе маленькой синеголовие. Должна быть. Им же отчёт нужен. Им не знать, почему Иван не вернулся. Прошковы этот. Как думаешь, товарищ Кошка?» Вещи возможно, но нам сидеть и ждать, пока она произойдет, нельзя. Совершенно верно, назарно подхватил старый. Действовать надо, инициативу проявлять надо. Это товарищи закон оперативной работы. А мы успокоились, нашли убийцу и успокоились. На этих самых заснули, как там говорят, на лаврах, так? А в деле остались недоработки. Вот скажите, кто такая Дина? Не устроили её? Вы мне, конечно, скажете, к убийству не имеет отношения, допустим. Я не говорю, не имеет. Я говорю, допустим. Он многозначительно поднял палец. Но она имеет отношение к убитому». Дальше. Два друга было у Гусева. Один Туляков, таксист. Он тебе ясен, Вальков, а? Ясен. А другой? этот самый Карим, а? Не ясен. Даже понимаешь, совсем неизвестен. Вот как? Выходит еще одна недоработка, так А в нашем деле, товарищи, все присутствовавшие на совещании про себя согласились с сырывым, но оценивали те же самые факты по-разному. Вальков думал о том, что и Дина и Карим вовсе не прошли мимо его внимания. Он собирался их установить, и, их, конечно же, надо установить. Но с того момента, когда появился в поле зрения Чуприн, все остальное как бы отодвинулось на второй план, выглядело уже несущественным. Оно бы и сейчас так выглядело, если бы не эта записка, странная записка, связавшая уже раскрытое и казалось бы завершенное дело по убийству Гусева с другим, вовсе незавершённым делом, в котором замешаны какой-то Семёнов из Сборского, а также Трофимов, Прошков и кто-то еще здесь в Ташкенте. И Валькову казалось, что эта всплывшая вдруг записка как бы наказывала его за невнимательность, за неточность, непоследовательность в проделанной работе. А все потому, что слишком уж торопили его с этим делом, слишком дёргали. И еще он все время чувствовал недоверие высокого начальства и невольно стремился поскорее доказать, что работает не хуже, чем раньше. Да, надо было спрятать подальше свое дурацкое самолюбие и не спешить, как бы его не торопили. А Чуприм? Он всё-таки замешан в убийстве, крепко замешан. Вот только он ли один. Леров же и Ибадов думали по-другому, и приблизительно одинаково. В чем дело, думали они? Ведь убийство то раскрыто. Черт бы побрал эту дурацкую случайную записку, которая вдруг смазала всю их работу, все их труды и поставила под вопрос достигнутый результат. Ведь к самому факту убийства Гусева записка это отношение, конечно, не имеет. Убил Гусева Чуплин, который никаких связей с Борском и Семёновым не имел. который никогда в Борске, наверное, и не... не был. Что же начальство не видит, что записка это не может зачеркнуть главное раскрытое убийство, раскрытое. А тут все валят в одну кучу.